Часть вторая. Вирус. Глава двадцать вторая. «Тужься, тужься сильнее!» — кричала акушерка на Сашу. «Давай помогу ребеночку!» Саша испуганно смотрела на акушерку, выполняла все ее приказания. Огромным глотком хватала воздух, с трудом напрягала низ живота, пытаясь освободить будущую кроху от темного заточения, помочь... увидеть новому человечку свет. «Вот молодец!» — закричала акушерка, вытирая лоб, будто сама рожала. «Мальчик у нас!» Громкий плач раздался на всю палату. Саша рыдала вместе с сыном. Акушерка быстрым движением обработала пуповину, трубкой очистила дыхательные пути. Мальчик закашлялся и заплакал. «Вот нормальные рефлексы!» ну-ка давай найди где у мамы столовая улыбнулась врач опуская ребенка на живот саши сын сразу подполз к груди уцепился маленьким ртом усиленно стал работать добывая себе пропитание саша перестала плакать улыбнулась сыну здравствуй димочка ты на свободе я тебя очень люблю я твоя мама красивый какой папа будет рад что на него похож». Саша вздохнула, посмотрела куда-то вверх на потолок, грустно произнесла. «Конечно, будет». До родов Саша сдала все экзамены, кроме одного — вирусологии. Лидия Михайловна Непотребко подняла вопрос о ее отчислении из вуза. Никак не хотела смириться с тем, что Саша стала матерью в таком молодом возрасте, в отличие от нее. У Лидии Михайловны не было детей. Много лет назад она сделала аборт, всю жизнь мстила всем, кто имел детей. Ненавидела их, скорее всего, завидовала. Ничто не радовало, ни деньги, ни власть, ни муж с любовником, когда она слышала детские голоса или видела беременных женщин. Хотя мама Саши пыталась найти с нею контакт, привозила индюка к Новому году, та с удовольствием подарки принимала. Раннюю клубнику, позднюю малину, крыжовник, смородину вместе с птицей. Но принимала эти пожертвования в виде компенсации за то, что терпит ее безалаберную гулящую дочь. Так она охарактеризовала Сашу, как можно было вести такой разгульный образ жизни молодой девушки. Она с гордостью рассказывала всем подряд, что девственность потеряла в 21 год. Только забыла рассказать про аборт, который сделала 18. Лидия Михайловна непотребка продолжала вопить, чтобы Сашу не допускали к досрочной сессии, отчислили за аморальное поведение без права Восстановление 26 марта родился сын у Саши именно в день рождения Лидии Михайловны. Этого она вообще не могла простить. Подумала, что Саша издевается над нею, родила в эту дату, чтобы позлить. У Лидии Михайловны резко испортилось настроение, когда про роды узнала в Деканате. Ее поздравляли, весело шутили, что любимая студентка Александра сделала ей подарок в виде сына. Этого она не могла вытерпеть. Сквозь растянутую улыбку принимала поздравления в ресторане «Кавказ», все время вспоминая про эту подлость. Она поняла, что теперь каждый год будет встречать свой день рождения с этим новорожденным ублюдком. — Откуда взялась на мою голову эта тварь? — возмущалась министр здравоохранения. Ее раздражала эта девица с первого дня обучения своей правильностью, умом, красотой. Конечно, женщины всех возрастов не выносят конкуренции, особенно когда у молодости все впереди, а у тебя все сзади. Да еще любимого племянника окрутила, как мог Максим на нее запасть. Ее размышления прервала вошедшая пара молодоженов, Мамоновых. Любовник пришел на ее день рождения вместе с новой женой. Лидия Михайловна сразу надела другую маску на лицо, маску счастья, успеха, благополучия, когда получала красивый букет алых роз из рук Петра Петровича со словами «Ни один букет не может сравниться с красотой именинницы». Ни одни бриллианты не затмят величия королевы здравоохранения. Мамонов протянул ей бархатную коробку с бриллиантовым колье. — Спасибо, дорогой! — одаривая его тремя традиционными поцелуями, произнесла Лидия Михайловна и, помахав мужу пальцем в сторону его плеши, добавила. — Это ты ему передал, что я хочу бриллиантовое колье. Откуда он узнал? нет в такой наглости я не замечен это чистое совпадение удивился анатолий владимирович непотребка наверное молодая жена подсказала какой подарок выбрать лидия михайловна специально обняла молодую жену петра петровича чтобы та почувствовала аромат духов мило улыбнулась кокетливо подмигнув ее мужу спасибо дорогой ты всегда был ко мне внимателен больше, чем мой муж. Твоей жене повезло с тобой». Молодая девица схватила под руку Петра Петровича посильнее, улыбнулась натянута и потащила его в зал. Лидия Михайловна зло просверлила ей спину, тут же повернулась улыбкой к следующим гостям. В самый разгар праздника, когда все танцевали, Лидия Михайловна шепнула мужу, что отлучиться в туалетную комнату, ей нужно подправить макияж. Она быстро прошла мимо Петра Петровича, который не танцевал быстрые танцы, в отличие от его жены, по-молодецки выплясывающий сексуальный танец «Возьми меня». Петр Петрович разговаривал с губернатором про охоту, рассказывал, как всегда, анекдот громко с выражением, когда ей охота и ему охота, вот это настоящая охота, остальное все баловство. губернатор смеялся над очередным мини концертом начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков в это время эстафету подхватил мэр он стал рассказывать следующий по этой теме пока не забыл петр петрович незаметно вышел лидия михайловна уже поджидала его в затемненном уголке она махала веером как настоящая царица праздника вы находите петр петрович что сегодня жарко, помахал веером на Мамонова, произнесла министра здравоохранения. Мамонов тут же выхватил веер, обнял Лидию Михайловну, слившись в страстном поцелуе. — Как я соскучился, богиня! — прошептал Мамонов на ушко. — Дня не прошло после нашей с тобой командировки в Испанию. Уже соскучился. — Мне тоже плохо без тебя, любимый. вздохнула Лидия Михайловна. — А что ж, молодая жена не справляется. — Опыт имеет сильный перевес. Мамонов обнял Лидию Михайловну еще сильнее. — Слушай, любимый, ты горишь от любви в прямом смысле, — потрогала она лоб. — Тоже заметила? — Я после Испании неважно себя чувствую. Наверное, домой пойду. Не обидишься? — Сама хочу побыстрее этот цирк прекратить. Еле стою на ногах. — Слабость какая-то, воздуха не хватает. Наверное, твоя стерва колдует, — зло произнесла Лидия Михайловна. Петр Петрович вздохнул, провел рукой по накриолининым волосам. Напомнил, что ему не нравится цифра 20-20. Столько мистических хлопот, ненужных карантинов, эпидемий с пандемиями.